Из фиолетовой тетради. Часть первая. Вот и Новый год. Положим не наш, а стильнуво. Примечание. По новому стилю. Конец примечания. Но мы, русский народ, сговорчивый. Мы и стильнуво отпразднуем, и своего не забудем. Даже жалеем, что мало новых годов. Мы бы и наши, и ваши, и ихний, и войны, и ейный. Мы покладисты А к тому же, надо признаться, изрядно сбились с толку. А кто виноват? Виноваты наши культурные центры, то есть русские рестораны. Под Пасху вдруг объявление. Пасхальный ревильон. Блины всю ночь. Примечание. Ревильон. Встреча Нового года. Конец примечания. Чувствуешь, что что-то здесь неладно, но думаешь, ведь это наши единственные ревнители старины и хранители заветов. И по русской неуверенности даже в себе усомнишься. Видно, забыл, спутал, им лучше знать. На масленицу плакаты шашлыки и молодые поросята традиционные русские блюда. Вспоминаешь, будто масленица-то мясопуст, но опять-таки уверенности яркой нету. Напечатано традиционные. Печать ведь имеет большую силу, влияет на умы. Шестая держава. Не очень ты поспоришь. Эх! Нет у русского обывателя не только самоуверенности, но и гордости. Смотрите, француз, да он всем гордится. Недавно смотрю, какой-то паршивый ресторанчик огромный плакат вывесил. Единственный парижский ресторан, в котором во время ревильона не будет музыки. Гордится. А на самом деле что, подумаешь, за доблесть? Поскупился оркестр нанять только и всего. А их специальности? Какая-нибудь завалящая закусочная, торгующая горлодером и рагу из копыт, оповещает о себе. «Леон! Его вино! Его грильяды!» А застенчивому клиенту и в голову не придет, что поставленные здесь восклицания, может быть, суть знаки не восторга, а ужаса. Гордятся, гордятся. Недавно на дверях маленького ресторанчика прочла гордое заявление, способное поставить на место любого знатного конкурента. Специальность — яйца всмятку. Скромная специальность? А вот ведь гордятся. Сегодня в Новый год хочется вспомнить счастливое прошлое. Вот так лежишь утром в кровати, стук в дверь. Ну, конечно, вопишни своим голосом. «Кто там? Сколько раз говорила, чтобы не смели меня будить!» Но тут же вспоминаешь, что сегодня Новый год, и что этот стук означает что-нибудь приятное. Цветы, конфеты, духи. Наверное, ландыши. «Войдите!» Просовывается в дверь утиный нос горничной. Полотёры поздравляют. Те самые, что вчера лампу в гостиной. Успокоишься, задремлешь. Тук-тук. Опять нос. Словно кукушка в часах. Почтальоны. Дворники. Восемь человек. А интересно, какое у наших беженских детей, не помнящих старой России, составилось представление о ней? Часто, во-первых, какой-то сплошной борщ. Борщ с кашей. Борщ с салом. Борщ с ватрушками. Борщ с ветчиной губерниям, где что. Затем в губерниях были города и пейзажи. В городах жили губернаторы. В пейзажах – пейзане или мужики. Губернаторы были очень милостивы и приветливо улыбались. Мужики были талантливый русский народ. Они пели народные песни и ели народные блюда. Кроме губернаторов и мужиков были еще разные полки, в которых были офицеры. Жены этих офицеров в количестве 80 тысяч хлынули во время революции в Европу и Америку. Четвертое сословие составляли в России бесы Достоевского в двух томах. Хотя они и были всего в двух томах, но сумели разложить умы и развратить нравы. Произошел взрыв. От взрыва вылетели губернаторы и, как ни странно, половина бесов Достоевского. Вылетели в Европу. «Что, нечистая сила, помогли тебе твои козни?» губернаторы вылетели лицом назад поэтому пишут воспоминания бесы достоевского лицом вперед поэтому принялись за журналы и газеты на чужбине и те и другие забыли было схватки покумились выпили на ты и вместе едят борщ всех губерний так это значит я вас тогда приказал арестовать да да бомбу мы тогда для вас приготовляли надо отметить в мемуарах ом анкорда каша Примечание. Искажённый французский. Человек, еще каша. Конец примечания. Что все это значит? Если ты не преступник, так значит я гнусный палач. Эх, все мы перед борщом равны. Только в закрытых заседаниях, где читаются мемуары о прошлом и доклады о будущем, губернаторы и бесы, без всякой жалости, жестоко и порой несправедливо, Хэ, нам не до сантиментов. Уничтожают друг друга с корнем и навсегда. А что даст нам Новый год? Прошлогоднее мое предсказание исполнилось. Напоминать о нем не буду, потому что это будет как-то неприятно. А этот год есть в имени его нехорошая цифра семерка, топор. Рядом с ним цифра два, безвольная, нежная, лебединого начертания. Не удержать ей топора. А через нее девять, самая старая из всех последняя. Ей через двойку не дотянуться, да и не захочет она вмешиваться. Только бы пошел год быстрым темпом. Есть такие года, и не в личной жизни отдельных людей, а сам по себе. Чувствуется, как он спешит, мнет события, бежит, гонит, путает. В августе хватит мороз, в январе фиалки, скорее-скорей. Да бежит и рухнет в бездну. А тягучие, нудные, как они противны. Остановился такой год на какой-нибудь гадости. На зиме либо на осени. И тянет, тянет, морозит, поливает. И события в такой год такие же затяжные, нудные. Если кто в такой год заболеет, так на три месяца. Женится, так на всю жизнь. Будем его дружно подгонять, этого двадцать седьмого. Чтобы не очень задумывался.